Глава шестая. Баскервилл-Холл. Сэр Генри Баскервилл и доктор Мортимер закончили все свои дела к назначенному дню, и мы отправились, как и было условлено, в Девоншир. Провожая меня на вокзал, мистер Шерлок Холмс всю дорогу давал мне напутственные указания и советы. «Я не стану говорить вам, кого я подозреваю и какие строю догадки, Ватсон, чтобы у вас не создалось предвзятого мнения», — сказал он. «Мне нужны факты, изложенные подробнейшим образом, а уже сопоставлять их я буду сам». «Что же вас интересует?» — спросил я. «Все, что так или иначе касается этого дела, в особенности отношения между молодым Баскервиллем и его соседями. А если узнаете что-нибудь новое, о смерти сэра Чарльза, то отмети это. За последние дни я навел кое-какие справки, но, к сожалению, результатами похвалиться не могу. Мне удалось выяснить только одно. Ближайший наследник, мистер Джеймс Десмонд, действительно прекрасный человек, весьма почтенного возраста, так что это не его козни. Думаю, что мы смело можем не заниматься им в дальнейшем». Значит, остаются только те люди, которые непосредственно окружают сэра Генри Баскервилля. Они лучше ли сразу же отделаться от щиты Берриморов? Ни в коем случае. Более грубую ошибку трудно совершить. Если они ни в чем не виноваты, это будет жестокой несправедливостью, а если виноваты, тогда их после не доищешься. Нет-нет. Пусть так и остаются на подозрении. Потом... если не ошибаюсь там есть конюх два фермера и наш друг доктор мортимер по видимому человек безупречной честности и его жена о которой нам ничего не известно не забудьте и натуралиста степлтона с сестрой как говорят весьма привлекательный молодой особой дальше идут мистер френклинд из левтер тоже личность неизвестная и двое трое других соседей вот люди которых вам следует держать под наблюдением. Постараюсь не осрамиться. Оружие вы взяли? Да, думаю, это будет не лишним. Безусловно. Держите револьвер при себе и днем, и ночью, и не ослабляйте своей бдительности ни на секунду. Наши друзья уже успели запастись билетами первого класса и ждали нас на платформе. «Нет, ничего нового», — сказал доктор Мортимер, отвечая на вопрос Холмса. «Могу только поклясться, что последние два дня слежки за нами не было. Мы все время об этом помнили, и от нашего внимания никто бы не ускользнул». «Надеюсь, вы были неразлучны эти дни?» «Да, за исключением вчерашнего. У меня уж так заведено, по приезде в город...» посвящать один день целиком развлечениям. И вчера я был в музее хирургического колледжа». «А я пошел в парк посмотреть на гуляющих», — сказал Баскервиль. «И все обошлось благополучно». «Тем не менее, это было неблагоразумно с вашей стороны», — сказал Холмс, нахмурившись и покачав головой. «Я вас прошу, сэр Генри». «Не выходите без провожатых, иначе вам не миновать беды. Вы нашли другой башмак?» «Нет, сэр, он исчез бесследно!» «Вот как любопытно!» «Ну, всего вам хорошего», — добавил он, когда пояс тронулся. «Сэр Генри, помните наставление из странной легенды, которую нам читал доктор Мортимер? И остерегайтесь выходить на торфяные болота ночью, когда силы зла властвуют безраздельно!» Я выглянул из окна и увидел вдали высокую худощавую фигуру Холмса, который неподвижно стоял на платформе и смотрел вслед удаляющемуся поезду. Мы ехали быстро, и я чувствовал себя как нельзя лучше. Я присматривался к моим спутникам и забавлялся с паниелем доктора Мортимера. Через каких-нибудь два-три часа земля вдоль полотна сменила бурый оттенок на красный, Кирпич уступил место граниту, а разгороженные пышные луга, на которых рыжие коровы пощипывали сочную траву, свидетельствовали о том, что климат в этих местах при всей влажности воздуха значительно лучше, чем на Востоке. Молодой Баскервиль не отходил от окна и радостно вскрикивал при виде родных даванширских пейзажей. «Ах, где только мне не пришлось побывать с тех пор, как я уехал отсюда, доктор Ватсон!» — сказал он. «И все-таки эти места ни с чем не сравнишь. Покажите нам такого деванширца, который не восхищался бы своим деванширом». «Тут дело не только в самом деваншире, но и в людях, которые его населяют», — сказал доктор Мортимер. Одного взгляда на круглый череп нашего друга достаточно, чтобы обнаружить в нем представителя кельтской расы с ее восторженностью, с ее склонностью к сильным чувствам. У покойного сэра Чарльза было совершенно редкостное строение черепа, наполовину гальское, наполовину иберийское. Сэр Генри, а ведь вы, кажется, с детства не видели Баскер Вильхолла? «Я его никогда не видел, потому что мы жили в маленьком коттедже на южном побережье. Когда отец умер, мне шел тринадцатый год, и я сразу же уехал к нашим друзьям в Америку. Эти места для меня почти так же новые, как и для доктора Ватсона. Я просто не дождусь, когда наконец появятся торфяное болото. «Вот как? В таком случае ваше желание исполнилось. Можете любоваться ими», — сказал доктор Мортимер, показывая в окно. Вдали, за зелеными квадратами пастбищ и волнистой кромкой леса, словно фантастическое видение, возникшее во сне, показался унылый серый холм, зазубренный вершиной. Баскервиль смотрел туда, не отрываясь, и эти жадные взгляды говорили о том, как много значит для него, Первое знакомство с суровым краем, где люди, близкие ему по крови, владычествовали так долго и оставили после себя такой глубокий след. Этот молодой человек в спортивном костюме и говорящий с явно американским акцентом сидел рядом со мной в прозаическом железнодорожном вагоне, и все же, глядя на его смуглое выразительное лицо, я чувствовал в нем истинного потомка тех неукротимых и властных людей. Густые брови, тонкие ноздри и большие карие глаза свидетельствовали о гордости, отваге и силе. Если неприветливые торфяные болота поставят нас лицом к лицу с трудной и опасной задачей, то ради такого человека можно пойти на многое, ибо он смело разделит с тобой любой риск. Поезд остановился у маленькой захолустной станции, и мы вышли из вагона. За низким белым забором стояла коляска, запряженная парой невысоких коренастых лошадок. Наш приезд был здесь, видимо, большим событием, и сам начальник станции, носильщики, все окружили нас, предлагая свою помощь. Это было милое деревенское местечко, но... К своему удивлению, я увидел у выхода с платформы двух солдат в темных мундирах, которые стояли, опираясь на карабины и пристально смотрели на нас. Кучер, нескладный, малый, с угловатыми чертами лица, снял шляпу, приветствуя сэра Генри Баскервилля, и через несколько минут мы уже быстро катили по широкой белой дороге. По обе ее стороны поднимались зеленые склоны пастбищ, Домики со остроконечными крышами выглядывали из густой листвы, но впереди, за пределами этого мирного, залитого солнцем края, темнее на горизонте вечернего неба, вырисовывалась сумрачная линия торфяных болот, прерываемая острыми вершинами зловещих холмов. Наша коляска свернула на боковую дорогу, и мы начали подниматься вверх по глубоким колеям, проложенным столетия назад, между высокими насыпями, на которых росли мясистые хвощи и влажный мох. Отливающий бронзой папоротник и листья ежевики поблескивали в лучах заходящего солнца. Продолжая подъем, мы проехали по узкому каменному мосту через бурную речку, которая быстро неслась между серыми валунами обдавая их пеной. И дорога, и речка вились по долине, густо заросшей дубняком и соснами. На каждом повороте Баскервиль восторженно вскрикивал с любопытством, оглядываясь по сторонам и закидывал нас бесчисленными вопросами. На его взгляд все здесь было прекрасно, но я не мог отделаться от чувства грусти, которое навивали на меня эти пастбища и взгорья явно носившие следы осени. Желтые листья слетали на землю, и порхая ковром устилали тропинки. стук колес нашего экипажа постепенно замер, потонув в густом слое гниющей травы. Печальные дары бросает природа под ноги новому владельцу. «Баскер Вильхола», — подумал я. «Смотрите!» — вдруг крикнул доктор Мортимер. «Что это?» Перед нами поднималось крутое взгорье, поросшее вереском, первый предвестник близости торфяных болот. На вершине этого взгорья, словно конная статуя на пьедестале, четко вырисовывался в верховой с винтовкой наготове. Он наблюдал за дорогой, по которой мы ехали. «Перкинс, что это значит?» — спросил доктор Мортимер. Наш возница повернулся на козлах. «Из Престаунской тюрьмы убежал арестан, сэр. Вот уже третий день, как его разыскивают. Выставили сторожевых на всех дорогах, на всех станциях, Да пока все без толку. Здесьшний народ очень этим недоволен, сэр. Почему? Ведь тому, кто наведет наслед, полагается пять фунтов. Так-то оно так, сэр. Да только на пять фунтов надежды мало. А вот что он горло тебе перережет, это вернее. Такой человек ни перед чем не остановится. Это не какой-нибудь мелкий воришка. Кто же он? «Селдон, который совершил убийство в Нотингхилле!» Я хорошо помнил дело Селдона, потому что в свое время Шерлок Холмс занимался им, заинтересовавшись жестокостью, с которой было совершено убийство, и печатью бесцельного зверства, отмечавшей все действия этого изверга. Преступление было настолько чудовищно, что у судьи зародилось сомнение в здравости рассудка Селдона, и поэтому Смертную казнь ему заменили тюрьмой. Коляска поднялась на взгорье, и перед нами раскинулись огромные просторы торфяных болот, сведневшимися на них кое-где дольменами и каменными столбами. Холодный ветер, налетевший оттуда, пронизал нас до костей. «Где-то там!» На унылой глади этих болот дьявол в образе человеческом, точно дикий зверь, отлеживался в норе, лелея в сердце ненависть к людям, которые изгнали его из своего общества. Лишь этого не хватало, чтобы усугубить то мрачное, что таилось в голой пустыне, растелавшейся перед нами в порывистом ветре и темнеющем небе. Даже Баскервиль умолк и, плотнее, запахнул на себе пальто. Плодородные места остались позади и ниже нас. Мы оглянулись. Лучи заходящего солнца превращали бегущие ручейки в золотые ленты, горели на поднятой плугом земле и густой чаще кустарника. Дорога, пересекающая красновато-оливковые перевалы с огромными валунами, становилась все запущеннее и суровее. Время от времени перед нами вырастали обнесенные каменными оградами коттеджи, скупые очертания которых не были скрашены даже плющом. А потом глазам нашим предстала похожая на глубокую чашу долина с чахлыми дубами и соснами, искореженными и погнутыми ветром, бушующим здесь испокон веков. Над деревьями поднимались две высокие узкие башни, Наш возница показал на них кнутом. «Баскервиль-Холл!» — сказал он. Хозяин поместья встал в коляске во весь рост, щеки у него раскраснелись, в глазах вспыхнул огонь. Через несколько минут мы подъехали к узорным чугунным воротам с двумя овамшелыми колоннами, которые увенчивались кабаньими головами, гербом Баскервилей. Каменный домик привратника был ветхий, с обнажившимися стропилами, но перед ним стояло новое, еще незаконченное строение — первый плод, принесенный южноафриканским золотом сэра Чарльза. За воротами шли два ряда высоких старых деревьев. Их ветви смыкались сумрачным сводом у нас над головой. Стук колес снова потонул в шорохе листьев. Баскервилл. Содрогнулся, глядя в длинный темный прогал аллеи, в конце которого виднелись призрачные очертания дома. «Это случилось здесь?» — тихо спросил он. «Нет-нет, в Тисовой аллее, она с другой стороны». Молодой наследник бросил вокруг себя хмурый взгляд. «Мне нисколько не удивляет, что, живя здесь, дядя все время ждал какой-то беды», — сказал он. Тут кого угодно возьмет страх. Подождите, не пройдет и полугода, как я проведу сюда электричество, и вы не узнаете этих мест. У входа будут гореть фонари Эдисона и Свена в тысячу свечей». За аллеей открывался широкий газон, и, обогнув его, мы подъехали к дому. В сумерках я мог разглядеть лишь массивный фасад и террасу. Все было сплошь увито плющом, оставлявшим открытыми только оконные амбразуры Да овалы гербов. Две старинные зубчатые башни с бойницами поднимались над этой частью здания. Справа и слева к ним примыкали два крыла из черного гранита позднейшей пристройки. Сквозь окна со множеством переплетов на газон лился неяркий свет. Над крутой остроконечной крышей с высокими трубами вставал столб темного дыма. «Добро пожаловать, сэр Генри!» «Добро пожаловать в баскервиль холл Высокий человек выступил из тени, падавшей от террасы, и открыл дверцу коляски. В освещенных дверях холла показался силуэт женщины. Она тоже подошла к нам и помогла мужчине снять наши чемоданы. «Сэр Генри, вы не будете возражать, если я поеду прямо домой», — сказал доктор Мортимер. «Меня ждет жена». «Останьтесь, пообедайтесь с нами». «Нет, права, не могу. Дел, вероятно, тоже много накопилось. Я бы с удовольствием сам показал вам дом. Но Берримор сделает это лучше меня. Он прекрасный гид. Всего хорошего. И помните, когда бы я вам не понадобился, днем или ночью, не стесняйтесь посылать за мной». Стук колес постепенно замер в глубине аллеи. Тяжелая дверь... Захлопнулась за нами. Холл, в котором мы очутились, был очень красив, просторный, высокий, с массивными стропилами из потемневшего от времени дуба. В старинном камине с чугунной решеткой для дров потрескивали и шипели поленья. Продрогнув после долгой езды, мы с сэром Генри протянули руки к огню. Потом стали разглядывать дубовые панели, Высокое узкое окно с цветными стеклами, оленьи головы и гербы на стенах, смутно видневшиеся в неярком свете люстры. «Я именно так и представлял себе все это», — сказал сэр Генри. «Настоящее родовое гнездо, правда? Подумать только! Ведь мои предки жили в этом самом доме в течение пяти веков. Как вспомнишь об этом, так невольно настраиваешься, «На торжественный лад!» Его смуглое лицо горело ребяческим восторгом. Он стоял в кругу света, падающего от люстры, а длинные тени ложились по стенам и черным пологом сгущались над ним. Берримор разнес наши чемоданы по комнатам и, вернувшись, почтительно склонился перед нами, как и подобало, вышкаленному слуге. Наружность у него была незаурядная, высокий, представительной, с окладистой черной бородой, оттенявшей бледное, благообразное лицо. «Прикажете подавать обед, сэр?» «А готово?» «Через несколько минут, сэр. Горячая вода у вас в комнатах. Мы с женой будем счастливы, сэр Генри, остаться здесь на первых порах, но ведь при новых порядках вам потребуется большой штат». «При каких это новых порядках?» «Я хочу сказать, что сэр Чарльз вел...» уединенный образ жизни, и мы вдвоем вполне могли обслужить его. А вы, сэр, вероятно, будете жить более широко, и вам придется налаживать все по-новому». «Значит, вы с женой хотите получить расчет?» «Если только это не причинит вам каких-либо неудобств, сэр». «Но ведь ваши предки...» В течение нескольких поколений жили в Баскервиль-холле. Мне бы очень не хотелось с первых же своих шагов здесь порывать старые семейные связи». Я подметил следы волнения на бледном лице Лакея. «Нам, женой, это тоже нелегко, сэр. Но, сказать вам правду, мы были очень привязаны к сэру Чарльзу и до сих пор никак не оправимся после его смерти. Нам тяжело здесь оставаться». Мы уже не можем чувствовать себя в баскервиль Холле, как прежде. Что же вы собираетесь предпринять? Я надеюсь, сэр, что нам удастся наладить какое-нибудь дело, ведь сэр Чарльз не оставил нас своей щедростью. А теперь разрешите показать вам ваши комнаты. Верх старинного холла был обведен галереей с перилами, на которую вела двухпролетная лестница. Оттуда вдоль всего здания Тянулись два длинных коридора, куда выходили все спальни. Моя была в одном крыле со спальней Баскервилля почти дверь в дверь. Эти комнаты оказались более современными, чем центральная часть дома, а светлые обои и множество зажженных свечей сразу же смягчили тяжелые впечатления, которое создалось у меня по приезде в баскервиль холл Однако столовая в нижнем этаже поразила нас своим сумрачным видом. Это была длинная комната с помостом для хозяйского стола, отделённым одной ступенькой от той её части, где полагалось сидеть лицам низшего звания. В дальнем конце были хоры для менестрелей. Высоко у нас над головой чернели огромные балки, за которым виднелся закопчённый потолок. Очень может быть, что пылающие факелы Красочность и буйное веселье стародавних перов смягчали мрачность этой комнаты. Но сейчас, когда в ней под единственной лампой с абажуром сидели два джентльмена, одетых во все черное, их голоса звучали приглушенно, и настроение у них было несколько пониженное. Длинная вереница предков в самых разнообразных костюмах, начиная с эпохи королевы Елизаветы и кончая щеголем времен регенства, взирала на нас со стен, удручая своим молчанием. Разговор за столом как-то не клеился, и я почувствовал облегчение, когда, закончив обед, мы перешли курить в бильярдную комнату, вполне современную. А что и говорить, обстановке не из веселых», — сказал сэр Генри. «Ко всему этому, конечно...» Можно претерпеться, но сейчас я чувствую себя не в своей тарелке. Неудивительно, что мой дядюшка нервничал, живя один в таком доме. Ну что ж, давайте, пожалуй, разойдемся. Может быть, утром нам покажется здесь не так уж уныло. Прежде чем лечь спать, я отдернул штору и посмотрел в окно. Оно выходило на газон перед парадной дверью. Позади газона... Раскачиваясь на ветру, стонали высокие деревья. В просвете между быстро бегущими облаками проглянул месяц. В его прохладном сиянии за деревьями виднелась неровная гряда скал и длинная линия мрачных болот. Я опустил штору, убедившись, что последнее мое впечатление от Баскервиль-Холла ничуть не противоречит первому. Но оно оказалось не последним. Несмотря на усталость, я все-таки не мог заснуть и, ворочаясь с боку на бок, чётно призывал к себе сон. Где-то далеко часы отбивали каждые пятнадцать минут, а больше ничто не нарушало мёртвой тишины, стоявшей в доме. И вдруг, в глухую полночь, моего слуха коснулся совершенно явственный звук, в природе которого сомневаться не приходилось. Это были рыдания, приглушенные, судорожные, всхлипывания женщины, чье сердце разрывалось от горя. Я приподнялся на кровати и стал напряженно вслушиваться. Плач раздавался где-то близко, В самом доме я прождал с полчаса, насторожившись всем своим существом, но не услышал больше ничего, кроме боя часов и шороха плюща, увивавшего стены.